Три поездки Ильи Ездил стар по чистому полю От младости и до старости. Ехал старый чистым полем И большой дорогой латынскую, Наехал на дороге горюч камень. И на камешке была подпись подписана Старому казаку Илье Муромцу. Три пути пришло, три дорожки широкие. Во дороженьку ехать — убиту быть, Во другую ехать — женату быть, В третью ехать — богату быть. И сидит старик на добром коне, И головой качает, сам проговаривает, Сколько я по святой Руси не ездивал, А такого-то чуда я не видывал. На что мне, старому, богачество? Своего у меня много злато-серебра, И много у меня скатного жемчугу. А на что мне, старому, женитесь, А женитесь мне, не нажитесь, А молодую жену взять чужая корысть, А старой жены взять не хочется? Поеду я в ту дорогу, где убиту быть, И приправливал старые добра коня, И поехал большою дорогою, И наехал на дороге станицу разбойников. И стоит разбойников до пятисот, И хотят они у старого коня отнять. И сидит старик на добром коне, Головой качает, сам проговаривает, «Вы, разбойники, братцы и станишники!» Убить старика вам меня некого отнять у старого нечего с собой у меня денег семь тысяч рублей те смяна уздав целу тысячу кого на седло во две тысячи своему то добру коню я цены не знаю бурку не ведаю. Меж ушми у коня у меня скатин жемчуг, Дорогое самоцветное каменье, Не для ради красы босы молодецкие, А для ради ночки темная осенняя, Чтобы видно, где ходит мой добрый конь, За три версты видно, за три мерные. И говорят ему разбойники-станишники, «Ах ты, старая собака, седатый пес! Еще долго ты стал разговаривать!» Искочил старый садобра коня, И хватил он шапку с буйной головы, И начал он шапкой помахивать, И куды махнет, туды улица, Назад отмахнет переулочки. И перебил он станицу разбойников, Разбойников прибил, подорожников, И садился старик на добра коня и поехал путем, да и дорогою, и приехал к улатарю, к каменю, на камешке подпись поднавливал старому казаку Илье Муромцу, да и та была дорожка прочищена от стольного от города, от Киева, от Киева лежит ко Чернигову. Да, и еще было дорожки изведайте, чего будет женитесь,